Глава сорок пятая. День выпускника. Макс стоит передо мной на темной тропе, глядя на меня с теплом и беспокойством. «Где Джон?» – спрашивает он, глядя мимо меня туда, где, по его мнению, должен находиться Джон. «Не знаю», – говорю я. «Я одна?» Я стараюсь думать быстро. Как увести Макса подальше от уступа? Я протискиваюсь мимо него и направляюсь в сторону кампуса, надеясь, что он пойдет за мной и не спросит больше ничего. «Что ты делаешь? Я видел, как вы ушли вместе. Может, пойдем уже?» Говорю я, старательно держась обочины. Дорога уже местами обледенела. Я гадаю, когда грузовики солью начнут посыпать шоссе острыми кристалликами. «Серьезно, где он?» Снова спрашивает Макс. Мое горло начинает непривычно сжиматься. Сердце дико колотится в груди. Тело Джона, в конце концов, найдут. И Макс сообразит, что к чему. Он поймет, что случилось. Почему ты здесь? Почему преследуешь меня? Мой голос срывается почти на визг. Чтобы убедиться, что с вами все в порядке. Потому что ты мой лучший друг, а Джон... Ну, это Джон, отвечает Макс, спеша следом. Он забегает передо мной, заставляя меня резко остановиться. И кладет руки мне на плечи. На дороге пусто и тихо. Снегопад становится гуще. «Малин, где Джон?» «Мне кажется, что я задыхаюсь. Это не входило в план. Макс настойчиво смотрит на меня. Я хочу, чтобы он прекратил это, оставил все как есть. Я хотела бы, чтобы он не заботился так обо всех», слышу вдали знакомое громыхание лесовоза, «и понимаю, что именно должна сделать». Макс слишком хороший, слишком чистый, и потому его участь решена. «Он там, наверху, верно? Что ты сделала?» – спрашивает он. «Руби так и будет страдать», – говорю я. «Малин». Он почти умоляет меня. «Я хочу стереть последний час. Я хочу снова оказаться в спортзале и высмотреть Макса». Почему я не высматривала его? Я же знала, что он наблюдает. Он всегда хочет уберечь меня и Руби. Почему я не удостоверилась, что он ушел? Ошибка. Я не люблю делать ошибки. Воздух застревает у меня в горле. Ты убиваешь ее. Теперь я кричу в полный голос. Ты убиваешь Руби тем, что не даешь убить его. Он бьет ее, унижает ее. Ты этого не знал, верно? У Макса такой вид, словно я дала ему пощечину. Он обдумывает сказанное, и на секунду мне кажется, что он поймет, что я делаю и почему Джон должен умереть. Это не значит, что ты вправе убить его, что ты сделала. Я не отвечаю, и Макс опускает руки и направляется обратно к началу тропы. Он найдет Джона, он разрушит мой план, он сообщит в полицию. «Стой!» – говорю я, хватая его за руку. «Пожалуйста!» Он стряхивает мою руку. «Я не убийца. И ты не убийца. Это безумие, Малин!» А потом из-за гребня холма появляется лесовоз. И у меня остается всего несколько секунд, чтобы принять решение. Я снова хватаю Макса за руку и тяну его к себе. «Подожди!» Он такой тяжелый. Он сопротивляется. Но его заботливость дает мне еще один шанс. Я вижу это по его глазам. Он встревожен но он любит меня. и Я его друг. Он хочет верить, что я хорошая, что никому никогда не причиню вреда. Макс делает шаг ко мне. Природный инстинкт велит ему загородить нас от летящей из-под колес снежной грязи. Он даже не видит, как я поднимаю руки. Я хочу сказать ему, что мне жаль. Открываю рот, но не издаю ни звука. Он стоит спиной к лесовозу, мчащемуся к нам. Времени больше нет. Я толкаю Макса в грудь изо всех сил. Совсем несложно заставить его сделать шаг назад. Он худой и намного легче Джона. Всего один шаг от того места, где Макс стоял за секунду до того. Он в замешательстве смотрит на меня. И я отворачиваюсь, когда передний бампер лесовоза приходит в соприкосновение с его телом. Это ужасный звук. Хрустящий удар, а потом лишь рваное громыхание лесовоза, мчащегося дальше по дороге.